Книга 4. Кому вообще нужны какие-то боги? Не мне это точно. Никакие высшие силы не управляют моей жизнью, и меня это устраивает. Я сама выбираю свою судьбу. Я никому не подчиняюсь. Почему я должна присмыкаться перед богами и позволять клирикам говорить мне, как жить? Китиара Утматар. Глава 1. 1. Прошло 2 года. Тёплые весенние дожди и ласковое летнее солнце помогли саженцам валинов на могилах Гелоны и Разомун Маджери выпрямиться и пустить зелёные побеги. Рейстин провёл зиму в школе. Он добавил в свою книгу ещё одно простенькое заклятие, с помощью которого можно было определить, является предмет волшебным или нет. Карамон продолжал зимой работать в конюшнях, а летом помогать фермеру Седжу. Пока Рейстин был в школе, Карамон почти не появлялся дома. Без брата он чувствовал себя одиноко, к тому же побаивался оставаться наедине с призраками родителей. Но когда Рейслин возвращался из школы, братья жили вместе. В утехе готовились к майскому празднику. Он устраивался каждую весну и был одним из любимых праздниц в гаражах. Огромный пустырь в южной части города отвели под ярмарку, предварительно расчистив его. Когда дороги немного подсохли после весенней распутицы и по ним стало возможно путешествовать, В город со всех концов Ансалона повалили купцы и ремесленники. Им не терпелось выставить на продажу то, что было удачно куплено или сделано за долгую зиму. Первыми прибыли неразговорчивые, диковатого вида жители равнин из поселений с варварскими названиями, вроде Кветэх и Квикири, облачённые в звериные шкуры со странными узорами, перечисляющими восхваляющие предков, которым они поклонялись. равнинные жители хоть и держались особняком от представителей других народов, явившихся на ярмарку, но сталь принимали с готовностью. Их прочная глиняная посуда высоко ценилась, тканые вручную покрывала поражали своей красотой, а другие товары, такие как украшенные бисером черепа мелких животных, были предметом вожделения детей к изумлению и ужасу их родителей. Из Торбардина и с своих подземных владений пришли гномы. Они были богато одеты, на шее у каждого красовалась золотая цепь. Гномы славились изделиями из металла и выставляли на продажу всё: от кастрюли и сковород до топориков, наручей и кинжалов. Именно они стали зачинщиками скандала, разгоревшегося в последнем приюте. Вдоволь напробовавшись отического эля, гномы принялись отпускать нелестные замечания в адрес этого божественного напитка, утверждая, что он годится лишь напой его домашней скотине. У техинский кузнец, гном из холмов, приняв это близко к сердцу, и заметил, что горный гном не распознает хороший эль, даже если вылить на его голову целую кружку, а после непременно подтвердить своё воздействием, опрокинув упомянутую кружку на одного из старбординцев. Несколько эльфов из Скавалиноста, которые привезли на ярмарку редкостноваеящество золотые и серебряные украшения, подлили масло в огонь, заметив, что все гномы тупы и грубияны и даже хуже людей, что само по себе казалось бы невозможно. Началась потасовка. Кто-то позвал стражу. Жители у Техи поддержали своего кузнеца, гномы потерпевшего соплеменника, а взволнованный отик, не желая терять посетителей, попытался принять сторону и тех, и других. Он громко заверил гномов, что возможно, на этот раз эль не так хорош, как обычно, поэтому господа из Старбардина имеют полное основание для высказывания подобного рода. Флинт уже Отик заявил, что господин Огненный Горн бесспорно выдающийся знаток Эля, ибо выпил немало на своем веку, и он, Отик, полагает, что его, Флинт Огненного Горна, опыту можно всецело доверять. В конце концов было решено, что если гном из холмов извинится перед горными гномами, а те в свою очередь попросят прощения у Отика, то все случившееся будет забыто. Предводитель Тарбординских гномов, утирая струящуюся из носа кровь, объявил во все уши, что Эль хоть и не так хорош, как гномский, но пить его можно. Гном из холмов, потирая ушибленную челюсть, пробормотал, что горный гном всё же может кое-что понимать в Эль, поскольку наверняка провёл не одну ночь на полу трактиров лицом в луже этого напитка. Гному Исторбардино не понравилось такое извинение, больше похожее на оскорбление, но тут вмешался Отик и предложил всем находящимся в гостинице выпить за счёт заведения, чтобы отпраздновать примирение. Еще ни один гном, живущий на свете, не отказывался от бесплатной выпивки. Обе стороны вернулись на свои места, причем каждый был убежден, что победил в споре. Отик убрал сломанные стулья, официантки подобрали черепки разбитых тарелок, стражи выпили за здоровье трактирщика, а эльфы наморщили носы, свысока посмотрев на всех остальных. И ссора закончилась. Райстин на Карамун услышали об этой драке только на следующий день, пробираясь сквозь толпы покупателей, снующих между прилавками и шатрами. Хотел бы я быть там, с сожалением вздохнул Карамун, сжимая кулаки. Но Райстин не ответил. Его мысли были заняты другим. Он изучал толпу, пытаясь определить, где ему выгоднее всего расположиться. Наконец, юноша выбрал место возле двух лавок. С одной стороны находился продавец кружева из Гавани, А с другой был торговец винами из Пакстаркаса. Поставив большую деревянную миску на удачно подвернувшийся пень, Райстен принялся инструктировать Карамона. Иди до конца ряда, потом повернись и не спеша иди обратно. Помни, ты фермерский сын, приехавший в город на день. Когда дойдёшь до меня, остановись и глазей вовсю, чтобы привлечь других людей. Как только соберётся толпа, выходи за круг и останавливай людей, предлагая им посмотреть. Понял? А то, сказал Карамон себе, Он невероятно важенно, гордясь своей ролью. А когда я попрошу вызвать добровольца, ты знаешь, что делать. Карамон кивнул, сказать, что я никогда в жизни тебя не видел и что внутри этой коробки ничего нет. Не переигрывай, предупредил Райслин. Нет, нет, не переиграю. Можешь на меня рассчитывать, пообещал Карамон. У Райслина имелись сомнения на этот счёт, но от него больше ничего не зависело. Они с Карамоном прорепетировали все накануне вечером, и теперь он мог только надеяться, что брат не забудет, что нужно говорить. Карамон отошел и направился к самому концу ряда, как велел Рейслин, но ему почти сразу преградил дорогу маленький человечек в ярко-красном жилете. Он потянул юношу к ближайшему шатру, предлагая посмотреть на венец творения, идеал красоты. Женщину, известную от утехи до кровавого моря, исполняющую ритуальный брачный танец северных рогатианцев, который посухом приводит мужчин в неистовство всего за две стальные монеты. Правда? Юноша вытянул шею, стараясь заглянуть внутрь шатра, но его тут же хлестнул голос брата. Карамон. Он вздрогнул, виновато пожал плечами и отошёл от шатра к разочарованию маленького зазывалы, который послал Райстенный из пепеляющий взгляд, но тут же занялся следующим прохожим. Райстен переставил деревянную миску на землю перед пнём, кинув в неё стальную монетку на удачу. а рядом разложил волшебные предметы. Здесь были шарики для жонглирования, монеты, которым предстояло появляться из ушей зрителей, длинная веревка для разрезания и последующего магического соединения, шелковые шарфы, чтобы доставать их изо рта, и, наконец, ярко раскрашенная коробка, из которой должен был возникнуть недовольный и взъерошенный кролик. Юноша надел белую мантию, которую не без труда сшил из старой дырявой простыни, закрыв прорехи заплатами в форме звезд и лун, красных и черных. Ни одного уважающего себя чародея не заставили бы надеть на себя такой нелепый наряд даже под страхом смерти, но публике было все равно, а яркие цвета привлекали внимание. Взяв в руки несколько шариков, Рейслин забрался на пень и начал представление. Разноцветные шарики, их с карамоном детские игрушки, мелькали то в его ловких пальцах, то в воздухе. Тут же появились зрители. Несколько ребятишек подбежали поближе, таща за собой родителей. Подошёл Карамон и начал громко удивляться таким чудесам. Всё больше людей подходили и останавливались посмотреть. Монеты звенели, падая в миску. Происходящее начинало нравиться Райслину. Это не было магией в полном смысле слова, и всё же что-то от магии в чудесах юноши присутствовало. Райслину помогало и то, что зрители были готовы поверить в чудо, и более того, хотели поверить в него. Особенное удовольствие ему доставляло внимание детей. Юноша ещё помнил себя маленьким, помнил своё удивление и восхищение ярмарочными фокусами и понимал, что именно любовь к фокусам сделала его тем, кем он стал. "Ух ты! Вы только посмотрите на это!" завопил тонкий голосок откуда-то из толпы. "Ты действительно проглотил все эти платки? А когда достаёшь, тебе не щекотно?" Сначала Райслен подумал, что голос принадлежит ребёнку, но потом разглядел, что это Кендер. В ярко-зеленых штанах, желтой рубашке и оранжевом жилете, с волосами, собранными на макушке в очень длинный хвост. Он живо пробирался в передний ряд между зрителями, которые спешили расступиться, опасливо держась за свои кошельки. Кендер встал прямо перед Рейслином, не спуская с него глаз и открыв рот от изумления. Юноша послал тревожный взгляд брату, который поспешил заслонить с собой миску с деньгами, охраняя ее от возможного посягательства. Кендер показался Райстину знакомым, но он не был в этом уверен. Для человека все кендеры на одно лицо. Райстин решил, что надо как-то отвлечь Кендера от деревянной миски. Юный маг начал с того, что достал один из жонглёрских шариков из его поясной сумки, затем вызвал целый дождь монет из носа Кендера к искреннему восторгу и невероятному удивлению маленького зрителя. Толпа, уже довольно большая толпа, аплодировала. Монеты полетели в миску. Райстин раскинувалося, когда из толпы раздался голос. Позор. Юноша выпрямился и увидел перед собой побогровевшее, покрытое пятнами гневное лицо своего наставника. Позор, снова прогремел мастер Тибальт, указывая дрожащим пальцем на своего ученика, показывая представление перед публикой. Осознавая, как много людей на него смотрят, Райстин попытался не терять спокойствия, хотя кровь бросилась ему в лицо. «Я знаю, что вы не одобряете этого, наставник, но мне приходится зарабатывать себе на жизнь так, как я умею». «Простите, господин, но вы загородили мне весь вид», — вежливо сказал Кендер, пытаясь дернуть Теобальда за рука в белой мантии, чтобы привлечь к себе внимание. Кендер был маленького роста, а мастер Теобальд кричал и размахивал руками. Очевидно, именно поэтому Кендер промахнулся и вместо рукава схватился за сумку с магическими ингредиентами, висевшую на поясе наставника».